Седьмая. В половине пятого Александр и его дядя Игорь пошли в здание и поднялись в кабинет начальника разведки. Кабинет не выглядел слишком большим, но не был и маленьким. На просторном письменном столе начальника оставалось мало свободного места. Папки с бумагами громоздились на нем в несколько рядов, а между ними торчала настольная лампа, несколько телефонов и письменные принадлежности. Почти всю поверхность стола для совещаний, пристукованного к начальственному столу торцом, занимали разложенные карты. Вдоль стен стояли шкафы с документацией и деревянные картотеки, а в углу громоздился большой сейф. Все свободное место на стенах тоже занимали карты. Дядя Игорь пригласил племенника сесть на стул за стол для совещаний, а сам уселся с другой стороны напротив. Какое-то время он внимательно разглядывал своего племянника и, как бы пытаясь увидеть изменения, произошедшие с ним. А Лебедев, между тем, рассматривал своего дядю по матери. Перед ним находился кареглазый брюнет, 36 лет, с небольшими усиками, с умными карими глазами, начавший сидеть. Дядя был женат на Нине, дочери генерал лейтенанта Поленова, начальника штаба Прибалтийского особого военного округа. У них росла дочь Настя, которая недавно исполнилось 8 лет. Неужели же тетя Нина и маленькая Настя снова умрут от голода в блокадном городе? А отца тетя Нины снова арестуют уже в июле и расстреляют как врага народа за то, что не сумел должным образом организовать оборону и припомнив, что служил штаб с капитаном в царской армии. Дядя нарушил молчание и серьезно сказал, «Твой отец поделился со мной информацией, которую ты рассказал ему вчера вечером. Кое-что совпадает с моими сведениями». Например, места, где по данным разведки базируются корабли немцев и финов Потому мы с женей придумали на время взять тебя ко мне в разведывательный отдел. Я пока не знаю, откуда ты получил такие сведения. В историю о том, что ты как бы прожил жизнь и начал жить еще раз, я не очень верю. Так что прости, племяш. Но я буду считать, что сведения эти тебе приснились. Как, например, гениальному ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву приснилась во сне его знаменитая таблица химических элементов но ты должен понимать, что несешь огромную ответственность, выдавая информацию подобного характера. И мы с твоим отцом очень сильно рискуем, веря тебе. Так что прежде чем мы начнем что-либо серьезное предпринимать, ты должен изложить на бумаге все, что знаешь. Что же касается твоего нового статуса сотрудника разведки, то в любом случае, в свете подготовки к войне, толковый лейтенант, хорошо знающий немецкий, мне очень пригодится, и даже не один» так что все необходимые документы о твоем новом статусе получишь сегодня же. А пока начинай работать». «Есть начинать работать», — сказал Лебедев, и, улыбнувшись, открыл свой маленький чемоданчик и протянул дяде исписанную с утра тетрадку. Дядя перевеснул страницы, потом вчитался внимательно. Александр наблюдал, как на его лице меняется выражение от простого удивления до озабоченности. Пробежав взглядом страницы, исписанные простым карандашом, дядя сказал... Такое, племяш, меняет не только тактику, но и всю нашу стратегию обороны. А ну-ка, вот тебе наточенные карандаши, вот чистая бумага и карты Балтики и всех прилегающих территорий. Немедленно приступай. Все подробнейшим образом излагай, что знаешь. Помечай дислокацию на картах, не стесняйся. Кабинет в полном твоем распоряжении. Только извини, но я пока закрою тебя здесь на ключ. Уж слишком секретные сведения ты откуда-то знаешь». И я прекрасно понимаю, что от этих сведений может зависеть судьба всей страны. А потому пока пойду с твоей тетрадкой к твоему отцу. И решим, что со всем этим делать дальше. А ты посиди и поработай». Дядя быстро встал и ушел, заперев за собой дверь, как и обещал. А на единственном окне его кабинета имелась решетка. Смутное подозрение закралось в душу Александра. «Не пошел ли дядя стучать на него, куда следует?» еще примет его за завербованного иностранной разведкой ради распространения ложной информации, подсунутой специально командованию Балт-флота. Всего можно ожидать. Время неспокойное. Брат на брата стучит. Ладно, была не была. Александр взял красный карандаш и сделал первую пометку на карте. Он помечал координаты, ставил номер сноски и писал по каждой сноске отдельное пояснение на бумаге, пронумеровывая каждый лист и параллельно составляя указатель. К бумажным документам и прочей канцелярии он был привычен. Последним местом его службы, уже в отставке, на пенсии, была должность начальника военно-морского архива. Много лет занимаясь изучением обстановки на Прибалтийском театре военных действий для написания серьезного исторического аналитического научного труда по заказу военной академии, все сведения Александр Евгеньевич знал не понаслышке и не из интернета, а из первоисточников, Из документов, многие из которых даже в начале 21 века оставались секретными. И вот сейчас все изученные сведения удивительным образом всплывали из памяти в мельчайших подробностях, стоило только начать работать с картой. Его молодой мозг выдавал мысли четко и ясно, а память была почти фотографической. И удивительное дело, даже то, что старик начал подзабывать, сейчас легко восстанавливалось в мозгу молодого Александра. Так что и без ноутбука он обойдется». Часа через два в коридоре послышались шаги. И шел не один человек. У Александра ёкнуло сердце. Ну вот, его уже идут арестовывать. Ключ в замке медленно повернулся. Но на пороге, к счастью, появился не наряд НКВД, а опять же дядя в компании отца, одетого по форуме с тремя ромбами в петлицах и большими красными звездами на рукавах кителя. Первым делом вошедшие взглянули на карту и описание к ней. И остолбенели. На карте уже были обозначены не только дислокации кораблей и все береговые батареи с точными координатами, но и все оперативные штабы немцев и финнов. В данный момент Александр рисовал вражеские аэродромы и в описании к каждому указывал количество и типы самолетов, а также структуру ПВО и наличие материально-технических средств. Война еще и не началась, но ее туман уже начал рассеиваться, обнажая все нюансы вражеского оборонительно-наступательного комплекса. «Ну ты, сынуля, и даешь!» — осмотрев карту, воскликнул отец. «Женя, такие сведения только генерал или адмирал могут знать. Да и то вряд ли, чтобы сразу по всем родам войск. А планы развертывания есть только в главных штабах. Только сомневаюсь, что уж настолько подробнейшие. Это сведения на уровне генерального штаба не меньше. Просто невероятно. Так и оперативную обстановку по дням я нарисую со всеми описаниями. Дайте только пару дней», — вставил свое слово Саша. «А ты говоришь, что приснилось ему», — сказал отец дяди. «Просто другого логического объяснения, откуда у него эти сведения, не существует. Но не подкинули же нам через него дезинформацию немцы или фины. Надо проверять, конечно, но только дезинформация тогда уж очень больших масштабов получается, что невероятно не менее, чем сами эти сведения. Так что я настаиваю, что ему просто приснилось. Осенило, так сказать», — проговорил дядя Игорь. Александр, между тем, закончил с аэродромами и перешел к исходной дислокации немецких танковых групп. А отец с дядей продолжали обсуждать его работу и даже подшучивать над ним, так, как будто его самого здесь и не было. Им казалось странным и то, что он умеет так аккуратно и точно чертить условные обозначения и делать к ним систематизированные описания. В конце концов, он не выдержал и сказал... «Вообще-то, я по последнему месту службы начальник военно-морского архива». «А я думал, что ты на эсминце служил», — рассмеялся отец. «Да, снова стал лейтенантом на эсминце после того, как умер». «Не знаю, почему так получилось, но вот получилось». «Умер я, но живу дальше опять с молодости», — проговорил Александр. «И от чего умер?» — поинтересовался отец. «Сердце подвело. Инфаркт случился, когда внуку про войну эту проклятую рассказывал», — ответил Александр это что же получается что мы с мертвецом разговариваем встрял дядя даже не знаю кто здесь больше мертвец признался александр в каком смысле насторожился отец а в таком что эту войну пережила всей семьи только я и потому у меня свой собственный счет к врагам кровная месть сказал саша расскажи попросил отец александр рассказал пока очень коротко без подробностей отец и дядя были ошарашены они долго пребывали в задумчивости Лишь нервно теребили свои фуражки. «Я не понимаю, это что же, в будущем, получается, такую машину времени изобрели, что человек, умирая, опять начинает жить где-то в прошлом?» — нарушил неловкое молчание дядя. «Это не машина времени, а явление попаданчества. А я получаюсь попаданцем в свое собственное тело», — объяснил Александр, как есть. «И что это за явление такое?» «Попаданчество — это, дядя Игорь, когда кто-нибудь куда-нибудь неожиданно попадает...» и дальше вынужден существовать там, куда попал. Вот я умер и попал сюда, сам в себя. А другой кто-нибудь, например, умер или впал в кому и попал в тело Наполеона, или царя Ивана Грозного, или в Юлия Цезаря, да хоть в Емелю из сказки. Или даже попал на другую планету в тело какого-нибудь разумного слона. «Неважно, куда попал. Главное, что раз попал, значит, стал попаданцем», — поведал Саша. «Получается, что у вас там в будущем это так называемое явление попаданчества довольно-таки распространенное?» «Не понял дядя?» Но если считать, что на эту тему, начиная с последней трети XX века, выпущены миллионы книг, то да, наверное, очень даже распространенное явление, раз об этом столько пишут. «Дыма ведь без огня не бывает, но я раньше в наличие такого явления абсолютно не верил. Пока вот теперь на себе не испытал», — сказал Саша». «Ну и в каком звании ты там в отставку вышел, сынуля?» — спросил отец. «До «Да Капраза дослужился», — поведал Александр. Не сильно и преуспел на службе, получается», — констатировал отец, комиссарское звание которого соответствовало генералу лейтенанту «Может, и до контрадмирала дотянул бы, вот только флот и комсостав сокращать стали и резать на металл корабли». «И какие корабли?» — не чита нынешним. «Великолепные океанские эсминцы размером побольше крейсера Киров» И крейсера ракетные, которые больше нынешних линкоров на металлолом раздербанили. Вот бы их сюда сейчас, да мы бы за пару часов Германию раскатали в пыль. Долбанули бы с ракетных крейсеров и с подлодок ядрен батонами так, что пепел бы один от Гитлера остался. Да что там от Гитлера, от всего Берлина сразу и от всех их баз, — выпалил Саша. «А чего это у вас там такой бардак на флоте творился, что годные корабли списали? И что это за батон такой ядреный?» поинтересовался дядя. «Да там у нас вообще все разваливаться начало, потому что люди измельчали и стали жить только собственными шкурными интересами, а на страну им стало наплевать. Управляли кое-как, служили и работали тоже кое-как, а воровать стали все, что плохо лежало. Вот бардак потихонечку и начался уже лет через пятнадцать после этой войны, а страна развалилась постепенно к концу века». «А коммунисты куда смотрели?» спросил отец. «Давай лучше про это я тебе потом отдельно расскажу». «Это рассказ слишком обширный», — попытался уйти от ответа Александр. Но отец настаивал. «А если в двух словах?» Сын кивнул и проговорил. «Если в двух словах, то лучшие люди страны именно на этой войне погибли. 27 миллионов. Сколько?» — переспросил дядя, не поверив. Александр еще раз назвал страшную цифру. Родственники снова были потрясены. Никто в 1941 году не ожидал таких потерь в предстоящей войне. За разговорами Александр продолжал работать с картами и рисовать танковые позиции вермахта. «Так получается, что количество танков у них меньше, чем у нас», – сказал дядя, посмотрев на нарисованные позиции и прочитав их описание. «Это так и есть», – кивнул Александр и добавил. «Но немцы используют плотные танковые клинья, а мы дробим свои механизированные части» потому мы не сможем прорвать их боевые порядки своими танками, а они нашу оборону прорвать еще как смогут. И количество танков тут не поможет. К тому же большинство наших танков устаревшие. Надо было давно всех танкистов пересадить на Т-34 или на КВ хотя бы, но не успели, не сделали этого. А остальные танки, хоть и много их, покажут себя в боях с немцами почти бесполезным хламом. Да и мотопехоты у нас нет, а у немцев есть. «Поэтому наша пехота за танками не успевает, а немецкая успевает». «Так ты не ответил, что за батон ядрёный». «Это так у нас называют ядерное оружие», — пояснил Александр. Но дядя опять не понял и пришлось объяснить подробнее. «Это оружие массового поражения. При взрыве ядерного боеприпаса используется энергия цепной реакции атомных ядер оружейного плутония или урана-235». А сила взрыва одной такой бомбы эквивалентно десяткам, а то и сотням тысяч тонн тротила. Сносит за раз города целиком. «Так, давай скорее рисуй конструкцию такого боеприпаса», — сказал отец. Александр взял чистый лист и быстро набросал схему атомной бомбы. Потом сказал, «Схема вроде несложная, да сделать непросто. И нету пока таких технологий. Технологию обогащения урана еще не придумали. Да и урановую руду нужного качества сначала найти надо». «Только в конце года американское правительство выделит деньги на начало проекта, а сделают первую бомбу тогда, когда война с немцами уже закончится, в 45-м году». «А против кого применят?» – спросил отец. «Против Японии. Американцы сбросят одну бомбу на город Хиросиму, а другую на Нагасаки и разбомбят оба города в пепел». «А что, еще и с Японией война будет?» – спросил дядя. «Будет», – кивнул Александр и добавил. «Но уже после победы над немцами». «А там, кто победит?» — спросил отец. «Тоже мы и американцы, которые будут нашими союзниками, а потом начнут той самой бомбой нас стращать. А мы только в 49 году свою такую сделаем», — поведал Александр. «А чего это мы так отстанем?» — спросил дядя. «Да много причин. Например, свою разрабатывать начнут только тогда, когда узнают, что американцы близки к успеху в этом проекте. А раньше средства вкладывать в это не рискнут». «Да и ограничены наши ресурсы будут из-за войны и потерь в ней опять же». «А по-хорошему, конечно, прямо сейчас начинать делать нужно такое оружие», — сказал Саша. «Так давай полное описание и начнем», — сказал дядя. «Я исчерпывающее описание дать не смогу, потому что не физик-ядерщик, но знаю, каких ученых можно задействовать для этого. Я же могу только общую схему расписать, и знаю, как такой спецбоеприпас конструктивно выглядит». «На моем ракетном крейсере были такие боеголовки для ракет», — произнес Александр. «А что за ракетный крейсер и ракеты с боеголовками?» — спросил дядя. «Это крейсер, на котором основным вооружением являются не артиллерийские установки, а пусковые ракетные. Вместо пушек главного калибра ракеты установлены. А на ракетах можно менять боевую часть. Можно обычную поставить со взрывчаткой, а можно и ядерную, да и химические были», — объяснил племянник разве ракеты так уж эффективны, чтобы от артиллерии отказаться на крейсерах?» – спросил дядя. «Сейчас не особенно, потому и не применяют их пока в качестве основного вооружения, а только в качестве реактивных систем залпового огня и неуправляемых реактивных самолетных снарядов. А вот когда ракеты доработают, тогда они станут очень эффективным оружием. Немцы первыми начнут делать неплохие ракеты ФАУ. Уже в следующем году разрабатывать начнут». А мы после войны собственные разработаем. И через 12 лет после войны в космос ракеты запускать начнем. Сначала аппараты-спутники, а потом и люди летать в космос будут. Наш Юра Гагарин первым полетит вокруг Земли на космическом корабле, выведенном на орбиту ракетой 12 апреля 1961 года. И такие мощные ракеты баллистическими будут называться. И применяться как носители тех самых ядрен батонов. Страшное оружие. На расстоянии более 10 тысяч километров врага под прицелом можно держать, сообщил Александр.